Глава тридцать Как добралась до своей комнаты, помню, смутно. Всё было точно в тумане. У двери мялся Рой, слегка хмурясь и что-то бормоча себе под нос. Но, заметив меня, тут же рассвёл, лучезарно улыбнувшись, а я... да я в шоке находилась. Меня ректор закрут лапал. Ужас. А ещё нужно с утра к целителям сбегать. Не нравится мне мой хрип и жар. И где только успела простудиться. Но не в своём же мире в самом деле. «Нет, я понимаю, что каждой болезни, чтобы развиться, нужно время, но, блин...» <къех> «Ладно, не о том пока думаю. Вот схожу к эскулапам, тогда и узнаю, что со мной». «Ты где была?» Счастливо улыбаясь, поинтересовался Дэн, заглядывая в мои ошарашенные после встречи с ректором глаза. «У ректора». Честно призналась ему, открывая дверь своей комнаты, заходя внутрь и жестом приглашая блондина войти следом. Он не заставил себя ждать, проходя вместе со мной, тут же завалившись на кровать. от чего это он...» «Тебя днём не вызвал?» – удивился Ройс, удобно размещаясь на моей постели и теперь закидывая руки за голову. «Да так, ничего сверхъестественного. Сообщил, что пока не получится отправить меня обратно в мой мир». Пожала плечами. «Ну а что, не соврала же?» Пусть я не сказала всю правду. «Неужели ты так стремишься поскорее убраться из Астарота?» – привставая немного, опираясь при этом на локти, поинтересовался Дэниел. «Не то чтобы я стремлюсь, но там, Дэн, мои родные остались. Мама, папа, лучшая подруга Маша. Я соскучилась по ним. А тут... Пойми, я тут всего без году неделя, всё чужое, незнакомое. А там... Дэн, мой мир там, а не тут». «Понимаю». Печально улыбнувшись, отозвался он, снова ложась на кровать и закидывая обратно руки за голову, теперь глядя в потолок. «Знаешь, а мне не хочется, чтобы ты покидала Астарот». Пусть мы с тобой не так давно знакомы, но для меня ты стала намного ближе, чем некоторые из моих родственников. алан не в счёт. Его я люблю и уважаю как старшего брата. «Слушай», — вспомнила я, — «а как так вышло, что он вампир, а ты нет?» «Алан приёмный», — охотно ответил Ройс. «Вернее, даже не так. Он родной племянник моей матери. Он стал жить у нас в тот момент, когда мне, мне было ещё и года от рождения». «А почему он стал жить с вами, а не со своими родителями?» Осторожно поинтересовалась у него, снимая пиджак от ученической формы и теперь оставаясь в брючках и рубашке. Повесила его в шкаф, а сама присела на стул, собираясь слушать Дэниела. Его родители были убиты. «Что?» В ужасе выдохнула я, прикрывая рот руками. «Он не любит, когда об этом говорят», – пожал он плечами, поворачивая голову в мою сторону. Его родители убили разбойники или же наёмники, не могу точно сказать, не знаю, когда те возвращались с званого ужаса у повелителя. «Подожди, но у Алана же кто-то из предков вампир, так?» Рой скивнул. «Так как же так вышло?» «Всё было подстроено», — горько усмехнулся Дэн. «Их ждали». Как только их транспорт остановился, на отца Алана накинули серебряную сеть. Она издержала его силу, не позволяя вырваться, а затем один точный удар в сердце и мгновенная смерть на глазах любимой жены. А затем убили её, видимо, опасаясь, что она сможет кого-то опознать из нападавших. Сам Алан в тот день остался дома. Ему не здоровилось, потому как в нем начала просыпаться сила, и он в этот момент был беспомощнее котенка. Я слушала, затаив дыхание, и не перебивая рассказ Дэна, а он меж тем продолжил. Когда Аллану сообщили о гибели родителей, он был вне себе от горя. Молодой вампир, который только-только входил в силу, мог потерять рассудок, начав убивать всех, кто попадался ему на глаза. Не знаю, может, на то и был расчёт, но у нападавших, или скорее у тех, кто приказал уничтожить родителей алана ничего не вышло. Потому как мой брат в тот же день, когда ему сообщили страшную новость, пропал. Его искали несколько лет по всему миру, но так и не нашли. Он вернулся сам. Неожиданно, словно гром среди ясного неба, когда все уже думали, что его нет в живых, Блондин усмехнулся. Моя мама, больше всех горевавшая из-за гибели родной сестры и племянника, чуть не упала в обморок когда увидела Алана живым и невредимым. Оказалось, он все эти годы странствовал, ища покой в душе и смысл в дальнейшей жизни. Не знаю, нашёл ли, но он был спокоен и сдержан, пока не увидел меня, ползающего возле маминой юбки. Ройс счастливо улыбнулся этому воспоминанию. Мама рассказывала, что как только Алан меня увидел, то подхватил на руки и уже больше не желал отпускать, сказав, что я — это его смысл жизни. Я его пусть и не родной, но всё же брат. Мама не возражала. С того дня алан стал жить в нашей семье, заботясь обо мне и помогая маме. алан учил меня сражаться, быть сильным и выносливым. Учил находить выходы даже из, казалось бы, самых безвыходных ситуаций. А главное, не падать духом. Смело смотреть судьбе в лицо и не бояться сделать шаг вперёд. «С ума сойти!» — потрясённая рассказом Дэниела выдохнула я. «Ага», — кивнул он, снова улыбнувшись. «Алан — потрясающий брат». Знала бы ты, как он со мной возился, когда я был ещё совсем ребёнком. Как бегал за мной, играя в догонялки. Как мы вместе с ним ловили хищных рыб в пруду за нашим поместьем. А тот пруд, между прочим, был крайне и крайне опасен. Тем более для ребёнка. Если туда свалишься, то тебя моментально кто-нибудь дослопает. алан научил быть осторожным и осмотрительным. А как мы веселились. У алана просто невероятный, заразительный смех. «Ты им восхищаешься», — поняла я. «Конечно, он же мой брат. Да, не родной, но всё же брат». Дэн улыбнулся своим воспоминаниям, а затем принял сидячее положение, теперь полностью поворачиваясь ко мне. «Ну а теперь ты расскажи, как ты тут жила, пока я отсутствовал?» И вся моя улыбка тут же померкла. «Что, настолько паршиво?» сморщился Ройс, виновато глядя в мою сторону. «Хуже», — призналась ему, горько усмехнувшись. У меня не было сил нормально кушать или спать, все мысли крутились лишь вокруг того, где ты и что случилось, почему пропал, все ли с тобой в порядке. Три дня не находила себе места. Все время выглядывая тебя в толпе других адептов с боевого, но ты не появлялся. Я мучилась до тех пор, пока Хок не успокоил немного, сказав, что ты жив, иначе твои родные подняли бы настоящий вой. Или что-то в этом роде, точно не помню. А ты исчез, так мне толком, ничего не объяснив. Скажи, Дэниел, что в тот день с тобой произошло? Блондин как-то печально улыбнулся с сочувствием, глядя на меня, а затем ответил. «Я не знаю даже, как это описать, Дарина. Это было подобно сну, происходящему наяву. Когда ты расслабилась, окунувшись в свои воспоминания, я сделал то, что и намеревался, заглянув в тебя магическим взором. Сперва вообще ничего не видел, кроме маленького, еле тлеющего комочка магической энергии, которая застряла у тебя в груди. Но чем ближе я к нему подбирался, собираясь пощупать на предмет принадлежности тебя как вида, Он начал светиться всё ярче и ярче, пока мои глаза не ослепило яркой вспышкой. «Я даже и не знаю, с чем всё это можно сравнить, Дарина!» Восхищённо выдохнул Ройс, подаваясь ко мне всем телом. А затем всё исчезло так же внезапно, как и появилось, словно ничего и не было. «Знаешь, это странно. Очень-очень странно, Дарина. Я с таким ещё никогда в жизни не сталкивался. Я снова заглянул в тебя, желая снова увидеть то сияние, но его не было». В груди всё так же еле мерцал небольшой изгусток магии и... и, собственно, всё. Я понял, что ошибся, ты не являешься заклинателем, магия не та. Огорчился ли я? Конечно, ведь я был уверен в обратном, а тут... А кто же я тогда? Тихо спросила Дэна, слушая, затаив дыхание. Я не знаю, развёл он руками в стороны. Но пока ты была погружена в себя, со мной что-то начало происходить. Что-то, чего ещё никогда не было. Меня словно пронзило тысячами острых иголок, от корней волос до кончиков ногтей на ногах. Я не мог дышать, грудь словно сдавила в тиски, перед глазами начали мелькать калейдоскопом события минувших столетий, ещё до того, как драконы покинули Астарот. У меня было стойкое ощущение полёта, Дарина. Ты представляешь, полёта! Приятный холод и на покрытых инеем крыльях ветер в лицо, а рядом рёв других драконов. Именно это я видел перед глазами. А затем во мне начало расти что-то огромное, сильное и безудержное. И я не мог дать этому определение, я не понимал, что происходит. Через пару мгновений ты пришла в себя, и я понял, по твоему взгляду, что что-то не так. А затем, не знаю, что это было такое, но я словно слышал некий зов, и он тянул меня к себе. Я не мог ему противиться и выстроил портал. Я знаю, что это просто невозможно сделать на территории Академии, но у меня каким-то образом это получилось. «Невероятно!» – прошептала я. «А где же ты пропадал все эти три дня?» Осторожно поинтересовалась у него. Ройс посмотрел на меня и счастливо улыбнулся. «На территории своих предков, Дарина, в долине снежных драконов, именно там пробудилась моя кровь». «Что?» – воскликнула я, не неверяще закрывая рот ладонью. «Так ты теперь дракон?» «Нет», – отрицательно покачал он головой. «Я не могу превращаться в это могучее существо, но...» Ройс сделал многозначительную паузу, после чего продолжил. «Мне теперь подвластна магия истинного дракона. Я не знаю как, но теперь во мне течёт сила Рода. Рода великих снежных драконов. Я сидела, не зная, что на это сказать. Я была просто поражена. Как? Как без заклинателя и дракона он смог пробудить свою кровь и древнюю магию, что в ней была заключена?» И всё это благодаря тебе, Дарина. Тому, что хранится внутри тебя. Да, ты не заклинатель, но ты нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Такой силы, как у тебя, я ещё не встречал ни у кого. Но она, сказать честно, скрыта от посторонних глаз. Её невозможно засечь, следить и она не оставляет после себя никаких следов. Даже пространственный фон не колебался от соприкосновения её и меня. И это просто невероятно. Я никому не стану о тебе говорить, потому что принёс клятву. «Что?» – вмиг осипшим голосом выдохнула я, во все глаза уставившись на Ройса. «Прости», – потупил он взор. «Я немного обманул тебя, сказав, что провожу ритуал, который якобы не даст мне зайти слишком далеко». «Что ты сделал?» – потребовала у него ответа. «Принёс клятву верности, Дарина. Клятву, что я не предам, не обману и всегда приду на помощь. И моя кровь – это гарант» что я не нарушу данную клятву, в противном же случае меня ждёт длительная и крайне мучительная смерть. «Что?» – ужаснулась я, вскакивая со стула. «Ты в своём уме? Ты что наделал?» «Поверь, я всегда отдаю отчёт своим поступкам». И этот был обдуман, Дарина. Поднялся вместе со мной Ройс, подходя ближе, чтобы приобнять за плечи. Не стала отстраняться, теперь глядя на него снизу вверх. «Но после того, что со мной произошло, Дарина...» «Ты стала для меня почти родным человеком, сестрой, которую я буду защищать даже ценой собственной жизни». «Я... я не хотела этого...» Всхлипнув, ответила ему, уткнувшись носом в широкую грудь. «Не нужно было. Я так решил, маленькая». Гладя по моим волосам, спокойно произнес он. «Теперь я всегда буду рядом и никому не дам тебе в обиду». А затем тише добавил. «Сестрёнка».